Тот же Батых, губитель нашего Отечества, наводил ужас и на Тавриду. Он отправил для ее покорения одного из своих полководцев Нагая с многочисленным войском. Нагай был достойный исполнитель бесчеловечных приказаний хана. Он не только покорил, но по обычаю татар и разорил Тавриду. Ее участь разделили и некоторые греческие города и селения, только не те, которые, благодаря своей обширной торговле, пользовались уважением и покровительством сильных государств, как, например, Херсонес и Кафа или Феодосия, незадолго до того вставшие под защиту Генуэзской республики, одной из сильнейших в то время морских держав. Генуэзцы владели в Тавриде ни одной кафой, и многие другие прежние греческие селения уже принадлежали им. Их соперником в торговле на Черном море были только венецианцы, также преуспевшие в мореплавании и владевшие тогда Азовом. Города, находившиеся под таким покровительством, избегли власти татар – так как благодаря своему богатству могли платить деньгами за свою свободу и безопасность. Таким образом, татары собирали дань со всех городов и селений южного берега Тавриды, уцелевших от их разрушительной власти. Так продолжалось более двух столетий. Генуэзцы в течение этого времени укрепились уже настолько, что Кафа перестала повиноваться татарам с прежней покорностью, и обладатели Тавриды до того были раздражены гордостью и своевольством генуэзцев, что в 1475 году решили просить помощи у турок помощь была оказана, но так, что и татары, и генуэзцы искренно пожалели о том, что не прекратили своих ссор без посредников. Город Кафа был разорен, 40 тысяч его жителей, генуэзцев, посланы в Константинополь, знатнейшие дома и церкви разрушены. Но этого было еще недостаточно самым жестоким завоевателем Тавриды. Турки в то же время разграбили и другие селения – греков, венецианцев и генуэзцев. И знаменитые города Судак, Балаклава, Инкерман, Херсон, Танаис Азов, Керчь, Манкуб почти исчезли со всеми своими богатствами. Даже сами татары, призвавшие к себе турок, не избежали жестокой участи. Хан крымских татар Менглигерей – Был взят в плен и отвезён в Константинополь, где прожил три года, ожидая решения своей судьбы. Наконец султан вернул ему ханство, короновал его в Константинополе и в сопровождении турецких сановников отправила в еще уцелевший приморский греческий город Евпаторию. Хотя подданные Менгли-Гирея были очень недовольны той властью, какую турки взяли над ханом и его царством, но делать было нечего. Они не могли свергнуть эту власть почти во все время их существования, а это продолжалось не одно столетие. Крымские татары довольно известны слушателям по нашим прежним рассказам. Зависимые от Турции, но в то же время и покровительствуемые ею, Много зла причинили они нашему Отечеству своими набегами, своей варварской жестокостью. Бывали они в нашей Москве и оставили в ней о себе ужасную память. Разоряли и другие города, но были только несколько усмирены к айнарджийским мирам, и то ненадолго». Наконец, князю Потемкину удалось превратить этих беспокойных и опасных соседей России в мирных и полезных граждан. Вы уже слышали, каким образом он сделал это. И нам остается теперь узнать о положении Крыма, когда он уже стал русской областью. Одним из лучших способов сделать это – прочитать описание путешествия императрицы в эту знаменитую страну. Обратимся же к нему – Оно предоставит нам возможность узнать не только Крым, но вместе с ним и другие замечательные области и города, мимо которых проезжала государыня, а также узнать людей, которые были в числе ее избранных спутников. И, кроме того, много любопытных подробностей этого примечательного путешествия, по случаю которого в 1787 году была выбита медаль». На одной стороне ее был изображен портрет государыни, а на другой – карта всего путешествия с надписью «Путь на пользу». Участвовать в путешествии императрица пригласила знаменитых иностранцев. Это были послы, французский Сегюр, английский Фицгерберт, австрийский Кобенцель, Здесь же находился и столь известный своим остроумием и любезностью принц делинь Кроме того, в свите государыне были многие из знатнейших чинов двора и генералов, не говоря уж о том множестве придворных чиновников, которым было поручено выполнять разные обязанности при этом великолепном, да то ли неслыханном в России путешествии. Как вы думаете, сколько экипажей надо было, чтобы поместить всю свиту? 14 карет, а саней 164. Лошадей же готовили на каждой станции 560.